Персам не видать нашего города. Я поклялся тебе в этом. Да претет твоя душа покой, царь. Нет покоя моя душа. Тысячи змей терзают ее своими жалами. Один из советников, наклонившись к царю, сказал, Испробуй, сын богов, чудесные свойства персня. Голтасар презрительно рассмеялся. Он смеялся, но в смех его сквозила тревога. Впрочем, надень-ка мне тот, что предназначен на сегодня, — решился он вдруг и протянул руку. — Агат, — объявил советник, — расстраивает козни врагов. Обман все это, сплошной обман. Кир, единственный мой недруг, он один замышляет против меня козни. А что за камень приходится на завтра? Вот сапфир. А он отчего? Сапфир исцеляет от проказы но я не осквернен ею. Врачует глубокие раны, утоляет жажду, просветляет душу. Волтасар снял перстень с агатом и, швырнув его на пол, снова протянул руку. — Тот, тот, дай мне. Может, Сапфир и нужен, может, он и вправду поможет мне. Но Сапфир приурочен на завтра, а заодно с Гильдомешем. Клянусь духом подземного царства Энкиду. Кир послал мне эти перстни, чтобы уизвить моё сердце, а гад предостерегает. Берегись козни врага. Хорошо, что я вовремя это понял. Далой их, далой. Когда я смотрю на них кругом всё темно, глаза слепит от их сияния, они слепят меня. Слепят. Вшетраисул-татар встал с кресла и подняв шкатулку над головой, со всей силы швырнул её об пол. Вот Злорадство он, надсадно дыша. Кирх поступил поистину, по-царски. Он предостерег меня против козни и врага. Балтасар бросил взгляд на Мусардара. Надо быть наготове, а сейчас ступайте. Закутавшись в пурпурный плащ, вобрав голову в плечи, Балтасар удалился в свои покои. Сановники в растерянности смотрели на рассыпавшиеся по полу драгоценности. А на сагбенную фигуру царя был обращен лишь пристальный взгляд на Бусардара. На следующий день утром едва солнце позолотило крышей. Из Муджалиба прибыла царица, чтобы бдительно направлять волю и поступки Валтасара. В сопровождение небольшой свита она незамеченно вошла через северные ворота в стене Имгурбел и оказалась на восточном дворе. Кроме стража о ее появлении никто не знал. Первым долгом царица, окруженная княжнами и прислужницами, пожелала вожечь благовоние в висячих садах, где находился жертвенный храм повелителя богов Мордука. Сады эти были разбиты в северо-восточной части дворца на террасах, поддерживаемых сводчатыми опорами. Там, среди изумрудного кустарника и цветущих деревьев, возвышалось украшенное внутри колоннадой пышное святилище. Царица направилась к алтарю, И пока юные прислужницы насыпали в жертвенные чаши лепестки халвана, шафрана, муската, нарда, алоэ, мирты и корицы, молились, опустившись на колени. Она шептала слова молитвы так тихо, что никто не слышал ни звука. Царица оберегала тайны своего сердца от соглядатайев, доверяя их лишь великому Богу. И когда Памятуя указы пророка Даниила, царица ощутила что-то милостивое к ней. Она поднялась и незаметно пройдя на женскую половину дворца, послала доложить о себе влтасару. "Что ей опять нужно?" нахмурился царь. Но принять царицу согласился и как ни странно встретил примирительной улыбкой. Вокруг него ещё суетились слуги, соблюдая этикет а не в строгой последовательности, выносили принадлежности в ночного туалета. Наконец главный придворный оправил цепь на груди у царя и, согнувшись в три погибели, облабызал пряжку на его сандалии. «Когда ты, — рассердился, — Волтасар, — отучишься, князь, от этой мерзости? Так чтил я и его величество царя Набонида. «О! — прохлепел Волтасар, — но ведь я же не Набонид. Ступай!» Царь казался сердитым, не выспавшимся, подавленным. Царица замерла. Когда они остались одни... Она опустилась на колени и смиренно склонила голову. Царица ждала, как ждут тробыни или собаки. За последнее время ей столько пришлось пережить, а промеччивость Волтосара сокрушала её, она не решалась поднять глаза. Царь хранил молчание, это угнетало ещё больше. Но вдруг раздались шаги, один, другой, третий. Царь приближался к скнёй. И вот сандалии царя коснулось складок её одежды. Рука его, такая ласково легла на её волосы, и охваченная смятением, царица услыхала его печальный голос: "Отчего ты не пришла ко мне этой ночью? Я так тосковал по тебе, всем сердцем тосковал по твоей благородной красе". Она боязливо вздрогнула: "Тебе трудно поверить в это, Долгие месяцы пренебрегал я тобой, как безумец ждал из далека неведомых красавиц, но вчера Нинмах открыла мне глаза и что-то переменилось во мне. Он положил ладонь на её обнажённые плечи и шептал над самым ухом: "Моё ложе приготовлено для тебя. Благовонные нарты мои объятия ждут тебя на нём. Взгляни мне в глаза". И ты прочтёшь в них всё. Я не лгу тебе. Сестра и жена моя, садица моя